Глава 8. Методика экспозиция с предотвращением реакции. До 1960-х годов считалось, что обсессивно-компульсивное расстройство практически не поддается лечению. Отсутствовали лекарства и методы психотерапии, значительно влияющие на выраженность ОКР. Доминирующий в тот период психоаналитический подход оказался бессилен перед навязчивостями. Способов облегчить страдания пациентов просто не существовало. В 1966 году Виктор Мейер предложил использовать при ОКР контакт с объектами, провоцирующими навязчивости и строгое ограничение защитных действий. Успешный опыт первоначально был описан лишь на двух пациентах и все же открыл возможности для совершенствования терапии. Дальнейшие исследования позволили предложить методику под названием экспозиция и предотвращение реакции. До настоящего времени... Этот подход остается одним из самых эффективных в коррекции ОКР. Общую идею экспозиции с предотвращением реакции ЭПР можно описать фразой ⁇ Я не убегаю от своих навязчивостей и тревоги, а иду им навстречу, контактирую с ними, чтобы научиться спокойно относиться к страшным историям, которые рассказывает мой ОКР, правильно реагировать на них и избавиться от страха ⁇ Приходилось наблюдать, как, прочитав об этом методе, человек пытается освоить его сходу на свой страх и риск, не вникая в детали, и с головой окунается в страх, порожденный ОКР. Обычно это заканчивается неудачей и разочарованием. Такие действия можно сравнить с попыткой научиться плавать, прыгнув с обрыва в глубину. Возможно, один из многих и выплывет, но большинство наглотается воды, испугается и вместо навыка плавания приобретет устойчивый страх перед водоемами. Разумнее учиться плавать постепенно и тренироваться на мелководье. Работа с навязчивостями предполагает поэтапный подход. Если вы обратились к этой главе, не научившись правильно относиться к обсессиям и не почувствовали, что можете ограничивать компульсии, Если симптомы ОКР не ослабли хотя бы в малой степени, не следует использовать метод ЭПР. При кажущейся простоте он может быть достаточно трудным для освоения. Желательно учиться экспозиции при поддержке психотерапевта и делать первые шаги вместе. Если такой возможности нет, начинайте сами, но не форсируйте события и не пытайтесь одолеть длительный путь одним рывком. Самостоятельное освоение принципов ЭПР чаще бывает успешным при относительно низком уровне выраженности симптомов. При явных нарушениях или сложностях во владении методикой рассмотрите терапию со специалистом, а данный текст используйте в качестве дополнительного материала для самостоятельной работы между сессиями. Существуют два основных варианта ЭПР в реальной ситуации и воображении. В первом случае мы воспроизводим жизненные обстоятельства, которые провоцируют обсессии. Например, прикасаемся к предмету, кажущемуся загрязненным. Во втором, представляем образы, связанные с тематикой навязчивости. Например, ударить ножом близкого человека. Зачастую подходы используют параллельно. При многих вариантах ОКР возможен и тот, и другой вариант контакта с собственными страхами. Акценты зависят от особенностей симптомов конкретного человека. Первоначально основным механизмом ЭПР считалось постепенное угасание реакции страха. При длительном существовании симптомов ОКР происходит закрепление связи, провокатор, страх, защитные действия. Например, если прикосновение к дверной ручке в общественном месте вызвало дискомфорт и желание помыть руки, то при регулярном повторении данной ситуации и выполнении защитных действий происходит невольное научение страху. Со временем ситуации, ничем не примечательные для большинства людей, начинают вызывать у человека с ОКР отчетливый дискомфорт и стремление от него избавиться с помощью компульсий. Количество провокаторов со временем увеличивается, и чем дольше мы двигаемся по такому пути, тем надежнее порочная связь закрепляется в психике. Если регулярно контактировать со своим страхом, но не выполнять компульсии, он начинает угасать за счет разрушения наработанной связи. В этой ситуации я испытываю напряжение, значит, мне надо совершить защитное действие. Окончательным результатом будет значительное снижение проявлений навязчивости и сопутствующей тревожности. Ситуации, раньше казавшиеся критичными, перестают вызывать дискомфорт и не провоцируют компульсивные действия. С развитием представлений о работе психики Стало понятно, что помимо угасания наработанного страха в ЭПР задействованы и другие механизмы. При ОКР далеко не всегда удается полностью избавиться от негативных эмоциональных реакций в провоцирующих ситуациях. Мы не можем поставить перед собой сверхзадачу проработать страхи и полностью от них избавиться. Иногда попытка не испытывать дискомфорт вовсе приводит к обратному результату, потому что актуализирует чрезмерный перфекционизм, заставляет избегать негативных эмоций и болезненной реакции даже на слабые проявления тревоги, что лишь подкрепляет защитные действия. Снижение уровня эмоционального напряжения – важный и вполне достижимый результат, но мы уже говорили, что полного нуля при ОКР практически не бывает. Разумная и реалистичная цель будет звучать следующим образом значительно снизить уровень эмоционального дискомфорта, научиться не убегать от тех остаточных проявлений, которые сохраняются, и успешно справляться с ними без патологических защит. ЭПР поможет встретиться с собственными страхами, преодолевая их без компульсий. Соответственно, помимо ослабления наработанного страха, ЭПР позволяет обрести навык правильного реагирования на эмоциональное напряжение учит понимать, что тревога не обязательно является сигналом об опасности и необходимости всегда бороться с ней просто нет. Такой процесс можно сравнить с перенастройкой разума и поведения. Если раньше психика работала по одной программе, теперь есть альтернативный путь, который не заводит в дебри тревоги и компульсии. Сталкиваясь с провокатором, триггером, Вы испытываете такое интенсивное напряжение, что вы готовы погружаться в компульсии и уделять этому очень много времени, лишь бы немного снизить дискомфорт. Используя ЭПР, вы отправляетесь в путешествие, где встречаетесь со своим страхом и учитесь по-новому реагировать на собственные обсессии, не бежать от тревоги и не защищаться от нее. Начинаете понимать, что можно оставаться со своими негативными эмоциями без активной борьбы с ними. Это позволяет психике нарабатывать новые связи. Там, где раньше был только сигнал опасности и необходимость защит, появляется «я позволяю своей тревоге существовать, понимая ее ошибочность и не совершая бессмысленных действий». Пока вы боролись с эмоциональным дискомфортом, он нарастал только научитесь проживать его без защитных действий, и тревога снизится, а вы обретете навык успешно справляться с теми остаточными переживаниями, которые, вероятно, сохранятся. Наконец, ЭПР помогает перестроить и процесс мышления, который всегда имеет неточности при ОКР. О типичных ошибках разума, когнитивных искажениях, мы говорили в главе 6. Выявление искажений мышления помогает правильно относиться к идеям, внушаемым ОКР. Но чтобы полноценно избавиться от заблуждений разума, следует проработать этот вопрос на практике. Крайне важно понять, что возникающие после контакта с ручкой и опасения типа «я заражусь гепатитом» или «чувство загрязнения не покинет меня никогда» — искажение, вызванное ОКР. Однако само по себе понимание ошибок мышления не приводит к их исчезновению поэтому не менее значим следующий шаг – прикоснуться к дверной ручке и убедиться, что заражение не наступает, а ощущение загрязнения постепенно угасает. Экспозиция позволяет понять на собственном опыте, что ваши ожидания напрасны, пугающие последствия не наступают, и можно не следовать заблуждениям, порожденным навязчивостями. В процессе ЭПР мышление постепенно перестраивается. В дальнейшем – Понимание искажения становится естественным и уже не требует усилий. Таким образом, в процессе экспозиции с предотвращением реакции происходит угасание страха, выработка правильной реакции на чувство эмоционального напряжения, перенастройка мышления и устранение его искажений, вызванных ОКР. Экспозиция с предотвращением реакции в реальных ситуациях. Для проведения экспозиции нужно составить рейтинг ситуаций, провоцирующих возникновение обсессий, эмоционального напряжения и компульсий. Перечислите различные действия, события, которые связаны с навязчивостями, и запишите их. Сначала зафиксируйте провокаторы в свободном порядке, как они приходят вам в голову, и укажите интенсивность дискомфорта, который при этом возникает. Если вы давно избегаете какого-либо действия и не можете точно оценить уровень напряжения, например, много лет не посещали общественный туалет, попробуйте представить, насколько могла быть выражена тревога, если бы вы это сделали. При навязчивости их частоты такие записи могут выглядеть следующим образом. Пожать руку незнакомцу 8, воспользоваться общественным туалетом 10, дотронуться до ручки двери в подъезде 6. Теперь составьте шкалу субъективного дискомфорта. Сформируйте последовательность ситуации в зависимости от того, насколько выражено эмоциональное напряжение при столкновении с ними. Используйте таблицу 5 на странице 188 в печатной версии этой книги для записи провоцирующих ситуаций и соответствующих им уровней эмоционального дискомфорта. Начните с триггеров, которые вызывают у вас максимальный дискомфорт и завершите список ситуациями с низким уровнем напряжения. Пример готового результата приведен в таблице 5. Следующая задача — встретиться с собственным страхом, не убегать от навязчивостей, а вступить с ними в контакт. Для этого следует выбрать одну из ситуаций, которую вы внесли в шкалу субъективного дискомфорта. Начинать следует с варианта, который вызывает умеренный уровень эмоционального напряжения. Обычно для этого используют ситуации с уровнем тревоги равным 4-5 баллам. Провокаторы с меньшей выраженностью дискомфорта обычно недостаточно эффективны в целях снижения симптомов ОКР, но можно начать и с них, особенно если вы осваиваете метод ЭПР самостоятельно. В ситуации с высоким уровнем напряжения 7 баллов и более нежелательно использовать на начальном этапе, так как интенсивный дискомфорт может затруднить овладение подходом. Случается, что у конкретного человека практически все провокаторы вызывают значительную тревогу, и в правой графе присутствуют только большие цифры, например, от 7 до 10 баллов. Тогда попробуйте определить, какая ситуация, пусть и с высоким уровнем тревоги, будет для вас субъективно легче, и начните с нее. В приведенном выше примере на начальном этапе можно взять ситуации, разбирать продукты из супермаркета и дотронуться до пола в своей квартире. Затем определиться, какие побуждения к защитным действиям, компульсиям, возникают в указанных случаях. Для этого можно заполнить таблицу по следующему примеру. Таблица 6. Выявление компульсий, навязчивости, частоты. Страница 189. В печатной версии этой книги. Левый столбец. Провоцирующая ситуация. Разбирать покупки из супермаркета. Правый столбец. Защитные действия, компульсии. Ставить пакет с покупками в строго определенное место. Мыть упаковки продуктов водой с моющим средством. Несколько раз помыть руки с мылом после раскладывания продуктов. Обработать руки антисептиком. Левый столбец. Дотронуться до пола в своей квартире. Правый столбец. Избегать прикосновений к полу не прикасаться к предметам, если они упали на пол, несколько раз помыть руки с мылом после прикосновения к полу, обработать руки антисептиком. Теперь дело за процедурой экспозиции. Наша задача — воспроизвести ситуацию и остаться в ней. Со стороны кажется, что нет ничего проще. Прикоснуться к полу в квартире для подавляющего большинства не составляет труда. Совсем другая картина, если у вас ОКР — с навязчивым страхом загрязнения. Эта ситуация вызовет отчетливый дискомфорт. Но, должен твердо сказать, его можно преодолеть без помощи защитных действий. Длительное время в вашей психике нарабатывалась и закреплялась строго определенная последовательность обсессия, эмоциональное напряжение, компульсия. Но мы выяснили, что навязчивые мысли, обсессии, обманывают, не отражают реального порядка вещей, А защитные действия, компульсии, не обязательны, и у вас есть выбор, выполнять их или нет. Используйте эти идеи в процессе ЭПР. Воспроизведение, провоцирующей ситуации, неизбежно приведет к актуализации обсессий. Когда вы коснетесь пола или возьметесь за пакет с продуктами из магазина, в поле вашего разума обязательно появится идея загрязнения. Она даже будет сопровождаться фантомными физическими ощущениями, чувством грязи на руках. В этот момент следует использовать принципы, изложенные в главе, посвященной работе с обсессиями, осознать присутствие навязчивой мысли, разрешить ей существовать, но не принимать ее содержание на веру. Погрузившись в пугающую ситуацию, вы еще и обязательно почувствуете тревогу, дискомфорт, эмоциональное напряжение. Это ожидаемая реакция, ее не может не быть, если вы правильно выбрали провокатор и взаимодействуете с ним, то есть проводите экспозицию. Относитесь к ощущениям эмоционального дискомфорта как к горькому лекарству. Да, принимать его неприятно, но мы знаем, что оно лечит. Не пытайтесь убежать от тревоги, останьтесь с ней и наблюдайте за ее развитием. Осознавайте ее наличие, но не наделяйте свои эмоции разрушительной силой мы совершенно точно знаем, что эмоциональный дискомфорт не уничтожит вас, не приведет к каким-либо негативным последствиям. Разрешите своему страху существовать, не вините себя за его возникновение, это симптом УКР, он с вами сейчас, но не навсегда. Кроме принятия и правильного осознания обсессии и связанного с ней эмоционального дискомфорта, существует вторая, не менее важная задача не пытаться защищаться при помощи компульсивных действий. Именно с этой целью мы фиксировали, какие компульсии могут возникнуть в той или иной провоцирующей ситуации. Вы почувствуете побуждение их выполнить, но именно этого и не стоит делать. Метод, который мы обсуждаем, называется экспозиция и предотвращение реакции. Вторая часть — отказ от защитных действий, важнейший компонент лечебной процедуры и составляющая часть успеха. В процессе экспозиции необходимо оставаться в контакте с триггером и не выполнять при этом те или иные защиты. Например, если в качестве экспозиции выбрано прикосновение к полу, следует поставить руки на пол и далее не пытаться их помыть, протереть влажной салфеткой или обработать антисептиком. Если навязчивости достаточно интенсивные – Будет нелегко отказаться от компульсивных действий одномоментно. Работа с навязчивостями занимает время, а полный отказ от защит может оказаться достаточно длительным процессом. В подобных случаях следует ограничивать компульсивные реакции постепенно, отказываясь сначала от одних, затем от других. Но важно не забывать о конечной цели, полном отказе от защит. Не оставляйте себе лазеек. Я отказался от многократного мытья рук и использования антисептика, но влажные салфетки — мелочь их можно использовать. Частичный отказ допускается на начальном этапе, как первый шаг к исключению компульсий, но если послабления затягиваются, это замена одной компульсии на другую, а не признак улучшения. Находясь в контакте с провокатором и не выполняя защитных действий, вы заметите, что уровень эмоционального напряжения меняется. Обычно он максимален на начальном этапе и постепенно снижается в процессе экспозиции. Вы дотронулись до пола, это спровоцировало навязчивое ощущение загрязнения, и уровень дискомфорта достиг 4 или 5 баллов. Возможно, что больше, зависит от конкретной ситуации. Следуя принципам ЭПР, вы не стали мыть руки, совершать компульсию, а напротив, продолжили держать ладони на полу. Не пытайтесь убежать от ощущения грязи и связанного с ним эмоционального напряжения. Проживите эти физические и эмоциональные ощущения. Тогда почувствуйте, что тревога начинает снижаться и с уровня 5 баллов опустилась до 3. Если регулярно повторять процесс взаимодействия с провокатором, то при повторных экспозициях уровень дискомфорта ощутимо снизится. Невозможно заранее предположить, сколько времени понадобится, чтобы дискомфорт начал снижаться в процессе выполнения упражнений на экспозицию. Даже при похожих проявлениях процесс может идти с различной скоростью у разных людей. В руководствах по психотерапии экспозицию совместно с терапевтом обычно рекомендуют продолжать от 30 минут до 1 часа. На самостоятельную экспозицию – следует отводить от 15 до 30 минут в день. Это не жесткие отрезки, которые надо отмечать по таймеру. Изначально стоит ориентироваться на указанное время, но в перспективе можно руководствоваться собственными ощущениями при контакте с триггером. Если тревога отчетливо уменьшилась, и вы чувствуете, что изначальный дискомфорт сменился спокойствием, а значимость обсессии и потребности выполнить компульсии снизилась, необходимо выжидать обозначенный срок. Если выраженность дискомфорта снизилась, но незначительно, можно увеличивать время взаимодействия с провокатором. Вероятно, в процессе экспозиции вы не почувствуете заметного снижения тревоги. То есть вы достаточно длительно находитесь в контакте с триггером, а уровень дискомфорта остается на том же уровне, что и на начальном этапе. Такое достаточно часто встречается, когда вы делаете первые шаги во владении принципами ЭПР. Если вы смогли остаться в провоцирующей ситуации, не выполняя компульсий, это уже важный положительный опыт, даже если тревога и не уменьшилась. У вас получилось остаться с триггером вместо того, чтобы бежать от него. Оцените тот факт, что вы находились со своей тревогой, и она не разрушила вас. Вы не выполняли компульсии, как минимум, какое-то время. Это тоже результат, который свидетельствует о том, что защитные действия — не вопрос жизненной необходимости, а выбор. Длительное время вы предпочитали активные защиты, а сегодня смогли избрать другой вариант. Это первый шаг к тому, чтобы со временем отказ от компульсий происходил без выраженных усилий. Чтобы получить отчетливое снижение проявлений ОКР, требуется время и настойчивость. Но каждый шаг будет приближать вас к желаемому результату. Темп снижения болезненных проявлений может колебаться. Например, в течение недели появился отчетливый прогресс. В следующие 10 дней симптомы практически не менялись, а потом вновь пошли на спад. Не следует устанавливать жесткие временные рамки и стремиться втиснуть в них свои результаты. За месяц мне нужно достичь такого-то результата. Ваша задача — регулярно использовать принципы ЭПР с постепенным прогрессированием. Скорость улучшений зависит от выраженности исходных симптомов и особенностей вашего ОКР. Если при достаточно длительном использовании экспозиции симптомы не уходят, например, вы самостоятельно практикуете ЭПР более трех недель, а улучшения нет, следует обсудить ситуацию со специалистом. Возможно, в применении методики есть неточность, либо необходимо рассмотреть, усилить медикаментозную поддержку. В большинстве случаев вы заметите, что с регулярным повторением ЭПР интенсивность проявления ОКР при контакте с триггером постепенно угасает. Например, прикосновение к полу не вызывает ни ощущения загрязнения, ни тревоги. Не всегда негативные эмоциональные и физические ощущения уходят полностью, но если дискомфорт при контакте с провокатором выражен слабо 1-3 балла быстро гаснет и не требует усилий для его преодоления, это хороший результат. Отсутствие нежелательных проявлений или их минимальная выраженность говорят о том, что выбранная ситуация полноценно проработана и перестала быть триггером для симптомов ОКР. Дальнейшая задача двигаться в сторону усложнения провокаторов для максимально полной проработки проявлений навязчивостей. Подобное усложнение может происходить либо внутри одной ситуации, либо при переходе на следующую ступень в таблице провоцирующих ситуаций, которую вы подготовили изначально. В приведенном примере дотронуться до пола, Усложнением внутри ситуации может стать последующее прикосновение рукой к собственной одежде, вещам в квартире, своему лицу и волосам. Подобные действия практически наверняка вызовут новый виток тревоги и стремление бороться с загрязнением. Здесь следует действовать, как на предыдущем этапе, осознавать появление обсессий и проживать ощущение эмоционального напряжения без выполнения компульсий. Когда усложненный вариант перестанет провоцировать симптомы ОКР, надо взять новую ситуацию с более высоким исходным уровнем дискомфорта. В приведенной таблице 5 следующим шагом может быть разбор пакета с покупками или контакт с обувью после прогулки. Показателем правильности применения принципов ЭПР будет постепенное снижение неприятных ощущений, телесных и эмоциональных. Не обязательно повышать интенсивность провокаторов строго в той последовательности, которую вы обозначили в таблице 5. На начальном этапе практически всегда следует идти от нижней части списка и постепенно переходить к ситуациям, вызывающим более отчетливый уровень дискомфорта. Но если в процессе усложнения провокаторов вы почувствовали готовность перепрыгнуть через несколько ступеней вверх, почему бы нет? Вы можете сделать подобный рывок. Допустимо использовать в течение дня несколько ситуаций для проработки в рамках экспозиции, но их количество должно быть ограничено. Первоначально следует использовать одну ситуацию, получив опыт ЭПР, допустимо в течение дня обращаться к двум-трем. Не стремитесь захватить сразу много и не тратьте слишком много времени в течение дня, пытаясь форсировать процесс. Были случаи, когда пациенты пытались проводить экспозицию по много часов, подряд или в несколько подходов за день. Это не дает дополнительного прогресса, а приводит к истощению и потере желания продолжать работать с навязчивостями. Экспозиция с предотвращением реакции в воображении. Мы разобрали экспозицию в реальной ситуации на примере навязчивостей и загрязнения. Но что делать, если ваши обсессии касаются неприемлемых поступков? Например, вас посещают опасения, я потеряю контроль, схвачу нож и ударю близкого мне человека. В этом случае на помощь придет экспозиция в воображении. Этот вариант ЭПР тоже предполагает целенаправленное взаимодействие с источником своего страха, но при помощи последовательного представления пугающей ситуации. Столкнувшись с навязчивыми мыслями, которые вызывают выраженный страх «у меня онкологическое заболевание, я умру», или отвращение и чувство вины «ударю близкого человека ножом, я ужасен», мы активно используем защиты в виде избегания. Пытаемся закрыться, спрятаться, убежать от непрошенных идей. Задача экспозиции в воображении прямо противоположная – встретиться с сутью обсессий и последствиями, о которых говорит ваше ОКР. Нужно последовательно пускать навязчивости в свой разум, целенаправленно представлять пугающие образы и проживать их в своем воображении, чтобы они потеряли свой навязчивый характер. Регулярное использование экспозиции в воображении помогает снизить чрезмерную тревогу без выполнения компульсивных действий, включая избегание. Это разрывает порочный круг ОКР и постепенно приводит к угасанию Происходит и постепенная перестройка мышления. ЭПР дает возможность научиться различать мысли, эмоции и действия, не сливаться с обсессиями «думаю об этом, значит делаю это», а понимать, что навязчивая мысль – непрошенный образ, порожденный ОКР. Ваша задача – остановить бесконечный бег от навязчивостей, встретить лицом к лицу идеи, которые представляются опасными, отвратительными или безнравственными. Останьтесь с ними по своей воле, не пытайтесь убежать, признайте их наличие и разрешите существовать в поле вашего сознания. Именно это приведет к угасанию ваших страхов. На начальном этапе экспозиции воображения обычно следует кратко сформулировать суть обсессии и ее оценку. Практически всегда это одно-два предложения. Например, «У меня рак желудка, я умру». Я ударю ножом своего мужа, и меня посадят в тюрьму, разлучат с детьми. Я случайно прокляну своих близких, и меня ждет ад. Я собью пешехода, не заметив его на дороге, и меня арестуют. Я сойду с ума и окажусь запертым в психиатрической больнице. Многим бывает сложно обозначить суть собственных навязчивостей, так как этот процесс уже шаг навстречу своим страхам, вызывающий явный дискомфорт. Помните, что фраза, которую вы формулируете, лишь содержание симптома ОКР, отражение сбоя в работе ваших нервных клеток. Если самостоятельно выразить и зафиксировать обсессию нелегко, попробуйте сделать это вместе с психотерапевтом. Теперь, когда у вас есть фраза, отражающая квинтэссенцию вашего страха, произнесите ее вслух. Вам сложно это сделать? Что вы чувствуете? Страх? Отвращение? Напряжение — неприятные переживания ожидаемы. Останьтесь вместе со своей обсессией и текущими эмоциями. Как и при ЭПР в реальной ситуации, надо не убегать от них, а оставаться в контакте и проживать. Попробуйте повторить фразу с отражением вашей навязчивости несколько раз. Не торопитесь, дайте себе время прочувствовать содержание обсессии и вашу эмоциональную реакцию. Наблюдайте за переживаниями, Не сопротивляйтесь им. Вы учитесь впускать обсессии в свое сознание, даете им право побыть у микрофона и высказать информацию, которая изначально порождала у вас страх. Цель этих действий — научиться иначе воспринимать голос обсессии, относиться к нему без эмоциональной оценки, постепенно разрывать порочный круг ОКР, и его симптомы угаснут. Напомню, что методика ЭПР — включает в себя и отказ от защитных действий, компульсий. При контакте с навязчивостью в воображении практически всегда наиболее яркое защитное действие, избегание, стремление быстрее избавиться от неприятных образов. Часто имеет место разубеждение, когда вы мысленно говорите себе, что никогда не совершите ничего подобного и приводите аргументы, что ничего плохого не случится. Как раз этого делать не следует. Оставайтесь со своим страхом и не пытайтесь защититься от него. Повторно произнося суть обсессии, вы почувствуете снижение тревоги и постепенно получите возможность озвучить ключевое содержание навязчивости без явного дискомфорта. Это признак прогресса и ослабления симптомов ОКР. Обычно требуется несколько последовательных контактов со своими навязчивостями в формате «произнести вслух», чтобы почувствовать снижение их интенсивности. Проводите описанный эксперимент ежедневно, и ваши симптомы начнут отступать, а пугающая фраза превратится в набор слов без негативной эмоциональной окраски. Следующий этап экспозиции воображения можно обозначить как проживание своей навязчивости. Ваша задача — целенаправленно воспроизвести историю, которую рассказывает ваша ОКР, со всеми подробностями и деталями, которые кажутся вам страшными, жестокими или отвратительными. Это должно быть не отстраненное повествование, а максимальное погружение в ситуацию в собственном сознании, какой бы тяжелой она вам ни казалась. Вы добровольно окунаетесь в собственный страх, вместо того, чтобы бесконечно бежать от него, следуя требованиям навязчивостей. Упражнение смысленной экспозиции может быть не менее дискомфортным, чем работа с реальными провокаторами. Если у вас есть несколько пугающих образов, можете составить шкалу субъективного дискомфорта. Например, при навязчивостях с агрессивным содержанием она может выглядеть следующим образом. Смотри таблицу 7 на странице 199 в печатной версии этой книги. Навязчивый образ. за душу своего ребенка. Уровень дискомфорта 10. Навязчивый образ «Ударю ножом жену» – уровень дискомфорта 10. «Толкну случайного человека на проезжую часть» – уровень дискомфорта 8. «Ударю случайного человека» – уровень дискомфорта 6. Начинать следует с ситуации, которая имеет относительно низкий уровень дискомфорта. Воспроизведите образ своей навязчивости в собственном воображении в виде последовательно развивающейся истории. Проживайте ее так, будто она разворачивается прямо сейчас. Прочувствуйте детали, впустите в свое сознание все страхи, которые копились за время существования вашего ОКР. Если речь идет об ОКР с агрессивным содержанием, описывайте именно то действие, которое вас пугает в настоящем времени. «В моих руках нож, я чувствую его тяжесть, теряю контроль и ударяю имя в живот». Выстраивайте ситуацию детально, погружайтесь в нее и удерживайте пугающие образы в сознании. Продолжайте дальше. Представьте, что подумали о вас люди, какое наказание вы понесли, как изменилась ваша жизнь после совершенного поступка. Мысленные образы неизбежно будут вызывать отчетливое эмоциональное напряжение и потребность выполнить компульсии. Оставайтесь с пугающими образами. Не выполняйте защитные действия. Воспроизводить навязчивости в воображении надо регулярно. Последовательная проработка ситуации приводит к изменению отношения к обсессиям и угасанию ОКР. О том, что процесс идет в правильном направлении, можно судить по постепенному снижению уровня тревоги в процессе представления ситуации и появлению ее критического восприятия. Обычно появляется мысль вроде «Я думаю о какой-то ерунде, как я мог раньше этого бояться?» При достижении подобного результата в отношении одной из навязчивостей нужно взять следующую и работать с ней, двигаясь по шкале субъективного дискомфорта от легких к более сложным. Приведенное повествование может вестись как письменно, так и оставаться на уровне воображения. Вы вольны либо записывать, одновременно проживая ситуацию, либо только воспроизводить образы обсессии в сознании. Наконец, можно сочетать оба варианта. Выбор зависит скорее от ваших склонностей. Например, кому-то сложно ярко представить картину, не хватает воображения. Тогда письменное повествование будет более эффективным. Обратите внимание, если на ваш выбор влияет страх, боюсь писать, это очень тяжело, это голос ОКР, включающий механизм избегания. В такой ситуации следует руководствоваться принципом «я не выполняю требования ОКР» и взять за основу именно тот вариант, который вызывает наиболее значимый эмоциональный дискомфорт. Экспозиция всегда достаточно творческий процесс, не имеющий жестких шаблонов. При повторном воспроизведении пугающих образов может быть несколько вариантов действий. Вы можете проигрывать воображение одну и ту же ситуацию до ослабления уровня тревоги или каждый раз слегка менять детали в сторону усиления пугающих обстоятельств. Если вы используете письменный вариант, можно ежедневно читать один текст или всякий раз записывать новый. Наконец, можно записать текст на диктофон и регулярно прослушивать его, периодически обновляя запись. Конкретную последовательность лучше выстроить вместе с психотерапевтом. Ключевой принцип – постепенное увеличение сложности прорабатываемых ситуаций. Выбирать конкретный вариант следует, исходя из утверждения не «как мне будет легче», а «как мне полнее проработать собственные страхи, чтобы от них избавиться». Варианты экспозиции в реальных ситуациях и в воображении зачастую могут сочетаться. В одном случае навязчивостей могут быть точки приложения и того и другого варианта ЭПР. Так, при навязчивостях с агрессивным содержанием может присутствовать обсессия «я ударю ножом жену или ребенка» и проявляться компульсивное избегание в виде «спрятать ножи», «не пользоваться ножом», если на кухне есть кто-то еще. Одновременно может присутствовать и мысленное избегание «не думать о плохом», «переключаться на что-то нестрашное». В этом случае экспозиция в реальной ситуации будет заключаться в использовании ножа, порезать хлеб и тому подобное, в присутствии близких, а ЭПР воображений — проигрывание сцены удара ножом. Подобные варианты используются не одновременно, а последовательно. Не нужно резать хлеб и визуализировать пугающую ситуацию. Один день используем первый способ, другой — второй. В течение дня допустимо использовать оба подхода, но в разные временные промежутки. Другой пример — навязчивости и чистоты. В качестве основного подхода мы будем использовать экспозицию в реальной ситуации, последовательный контакт с объектами, которые кажутся грязными. Если присутствует страх заразиться инфекционным заболеванием, дополнительно можно проводить ЭПР в воображении, представлять и удерживать образ развившегося заражения и его последствий. Кроме собственного процесса ЭПР, важно правильно оценить, как ваша психика – реагируют на экспозицию и каких результатов вы добиваетесь. Попробуйте сопоставить изначальные ожидания, они в значительной степени отражают мнение вашего ОКР, и реальные достижения, полученные в процессе экспозиции. Такой оценке стоит подвергнуть возможность выполнения какого-либо действия, выраженность и длительность эмоциональных переживаний, физические и психологические последствия тех или иных действий. Некоторые примеры для анализа ожиданий и результатов приведены в таблице 8 на странице 203 в печатной версии этой книги. Используйте их как образец для самостоятельной работы или вместе со специалистом. Исходное ожидание. Не смогу дотронуться до дверной ручки в офисе и не помыть после этого руки. Полученный результат. Я смог выполнить это действие, ощущал дискомфорт, но мне удалось воздержаться от мытья рук. Исходное ожидание. Тревога, напряжение, будет нарастать, я не смогу это выдержать. Полученный результат. Неприятные эмоции некоторое время нарастали, но затем этот процесс остановился, и мне стало легче. Исходное ожидание. Если я не помою руки, ощущение грязи будет держаться неопределенно долго, я этого не выдержу. Полученный результат. Чувство загрязнения держалось довольно долго, но затем ослабло, и я смог выдержать дискомфорт. Исходное ожидание. Если я не проверю входную дверь, она останется открытой, и меня обворуют. Полученный результат. Я не стал проверять дверь, она оказалась закрытой, и в мою квартиру никто не проник. Исходное ожидание. Если я позволю навязчивым мыслям об убийстве появляться в моей голове, они станут еще сильнее. Полученный результат. Я прорабатываю сцены убийства, которые рисуют мое ОКР, и навязчивости постепенно угасают. Исходное ожидание. ЭПР — сложная процедура, я не смогу выдержать напряжение. Полученный результат. Постепенно мои страхи отступают. У меня даже появляется спортивный азарт при работе с навязчивостями. Принципы ЭПР изложены в виде последовательной работы с постепенным прогрессом. Не забывайте, что человеческий организм — не часы, монотонно отчитывающие секунды. Ни в одной сфере нашей деятельности мы не можем двигаться строго, линейно и равномерно. Например, вы пришли на стадион, пробежали 10 кругов за 40 минут и поставили себе задачу пробежать ту же дистанцию вдвое быстрее. Это не значит, что с каждой тренировкой ваш результат будет улучшаться ровно на 30 секунд. Будет и отчетливый прогресс со скачком результата, и периоды застоя, и даже откаты, когда ваши показатели начнут ухудшаться. Но если вы настойчивы, последовательны и правильно выполняете рекомендации тренера, изменения не заставят себя ждать. Если в процессе ЭПР прогресс замедлился, или в определенный день симптомы стали более яркими, и вам не удалось полноценно справиться с заданием, это не повод отчаиваться. Случайные колебания возможны, а движение вперед предполагает и активный прогресс и паузы. При регулярном выполнении ЭПР вы почувствуете отчетливое снижение выраженности навязчивостей и со временем достигнете стабильного состояния.